руку себе на лицо она не августина сообщил я герою что она не августина я не понимаю да сказал дедушка нет сказала она она не августина сообщил я герою я думаю что это была она но это не она августина сказал дедушка но она была уже в другой комнате она застенчивая сказал дедушка мы ее очень удивили возможно нам следует пустся в путь сказал я Мы никуда не двигаемся. Мы должны ей помочь, чтобы она вспомнила. После войны многие так емко трудятся забыть, что больше не могут помнить. «Это не та ситуация», — сказал я. «Что вы говорите?» — спросил герой. «Дедушка думает, что она Августина», — сообщил я ему. «Хотя она говорит, что нет?» «Да», — сказал я. «Это неблагоразумно с его стороны». Она возвратилась с коробкой из другой комнаты. Слово «Останки» было написано на ней. Она положила ее на стол и сместила крышку. Коробка полнилась множеством фотографий и множеством бумажных обрывков, и множеством ленточек, и множеством лоскутков, и странными вещами, вроде гребешков, колец и цветов, которые тоже стали бумагой. Она удаляла предметы по одному, и каждый из них экспонировала каждому из нас, хотя следует сказать, что мне по-прежнему казалось, будто все внимание она отдает только мне. Это фотография баруха, Перед старой библиотекой. Он там целыми днями просиживал. А ведь, знаешь, даже читать не умел. Он говорил, что любит думать про книги, думать про них не читая. Он всегда разгуливал с книгой под мышкой и на дом их брал из библиотеки, чаще всех в Штетле. Чепуха какая. — А это, — сказала она и добыла из коробки другую фотографию, — это Йозеф и брат его Цвинь. Я с ними играла когда они возвращались домой из школы. К Цви я всегда неравно дышала, но так и не сказала ему об этом. Собиралась сказать, но не собралась. Я была такая смешная девочка, всегда кому-нибудь неравно дышала. Лея просто с ума сходила, когда я ей об этом рассказывала. Она говорила, если по всем неравно дышать, никакого кислорода не хватит. Тут она засмеялась сама над собой, а потом замолкла. «Августина — Августина? — спросил дедушка. Но она, должно быть, его не слышала, потому что не развернулась к нему, а только двинула руками сквозь вещи в коробке, как будто вещи были водой. Теперь она ни с кем не делила свои глаз, только со мной. Дедушка и герой больше для нее не существовали. — А вот Ривкино обручальное кольцо, — сказала она и надела его себе на палец — Она спрятала его в банке, которую положила в землю. Я это знала, потому что она мне об этом сообщила. Она сказала, на всякий случай. Многие люди так сделали. Земля и сейчас полна кольцами и деньгами, и фотографиями, и еврейскими штучками. Я смогла найти только некоторые. А земля-то ими полнится. Герой ни разу не спросил меня, что она говорит. И после никогда не спросил. Потому ли, что знал, о чем она говорит, или потому, что знал, что лучше не осведомляться, я не уверен. «Вот Гершель», — сказала она, поднося фотографию под свет окна. «Мы пойдем», — сказал дедушка. «Скажи ему, что мы уходим». «Не уходи», — сказала она. «Замолчи», — сообщил он ей. И хоть она и не была Августиной, ему не следовало этого изрекать. «Извините», — сообщил я ей. Пожалуйста, продолжайте. Он жил в Штетле Калки, который был рядом с Трахимбродом. Гершель и Элли были лучшие друзья, и Элли пришлось застрелить Гершеля, потому что если бы он не застрелил, они бы его застрелили. «Замолчи!» — сказал он снова, только теперь еще и звезданул по столу. Но она не замолчала. «Элли это сделал не по своей воле. Ты все врешь. Он этого не хочет», — сообщил я ей, — «и я...» не мог ухватить, почему он делал то, что делал. — Дедушка, держи свои враки при себе, — сказал он. — Я этот рассказ сама слышала, — сказала она. — И я верю, что это правда. Я ощутил, что он вводит ее в слезы. — Вот заколка, — сказала она, — которую Мириам держала в волосах, чтобы они не лезли в лицо. Она всегда была на бегу. Не могла усидеть на месте, ты знаешь, до того любила делать всякие вещи. — Да. — Заколку я у нее под подушкой нашла. Это правда. Ты, конечно, захочешь узнать, почему заколка была под подушкой. В том-то и секрет, что она всю ночь ее в кулаке сжимала, чтобы не сосать большой палец. Никак она не могла от этой привычки.